Глава 33. Встреча с кланом. Договор. Хорошо, что мы смогли найти очередной островок надежды. Островком надежды начали называть места, где эти бронированные черви не могли передвигаться, тем самым позволяя людям передохнуть от нескончаемых схваток. — Это да! Иначе я даже боюсь представить, сколько у нас уже было бы потерь! — еле душа кое-как вымолвила фурия. «Талисара, нам необходима передышка. Большинство наших ключевых способностей все еще находятся в кулдауне. Лучше прямо сейчас поделиться на две группы и уходить на отдых в Реал. Тянуть дальше время нет смысла. Мы не продвинемся с этого места». С такой же безумной отдышкой к главе клана обращался Эрвин, который являлся аналитиком. «Поддерживаю. Физические удары их практически не берут. А наша основная серьезная магия иссякла. Драться нам, по сути, нечем». Продолжил Мистрик. «Я все по ним!» Талиса замолкла на полуслове, ее глаза сначала полезли на лоб, а чуть позже начало казаться, что сейчас и вовсе вылезут из орбит. Прямо за спиной ее соклана с ником по стопам удачи начало материализовываться что-то черное, сотканное из самой тьмы. Это существо ещё не успело полностью появиться, но первобытная мощь от него исходила уже сейчас». Она не понимала, как так произошло, но ее полностью парализовала от страха. Каждой частичкой своего тела она чувствовала исходящую опасность от него. Ее взгляд был прикован к незнакомцу так, что она ничего не видела вокруг себя, но была уверена, что все сейчас находятся в точно таком же состоянии. И даже ее соклан, который стоял к нему спиной и не видел его, понимал, что за ним сейчас находится что-то безумно опасное. Игровые инстинкты должны работать не так, как в жизни, но по своему товарищу она видела, что тот боится пошевелиться, дабы не нарушить это хрупкое равновесие. Это какое-то безумие. Да что со мной не так? Что это за страх, пронизывающий до самых костей?» — проносились мысли в ее голове. Талисара понимала, что подобное проявление слабости непозволительно для них. Кто-то должен преодолеть это состояние шока и сделать первый шаг. Она, как глава клана, несет большую ответственность. Кто, если не она? Ей удается гордо поднять подбородок и с кривой усмешкой на лице сделать шаг вперед. Если бы у этой твари были видны глаза, она смотрела бы прямо в них. И только она собиралась заговорить, как это подобие человека начало говорить первым голосом, словно из преисподней. — Не переживайте, я не враг вам. Я пришел, чтобы помочь. Услуга за услугу. Как только он заговорил, Талисару вновь пробрала дрожь. Что еще за сделка с дьяволом тут намечается? Кто он вообще такой, из чего взял, что может о чем-то договариваться с нами? Его помощь нам не требуется, и нам не нужно чем-то ему отплачивать. С чего это мы должны переживать? Думаю, тебя грозит гораздо большая опасность. Голос Талисара не дрожал, и внешне она никак не проявляла страха, который он на нее наводил. Это было очень важно, она должна показать всем, что они владеют ситуацией, пока все не вышло из-под контроля. Она хотела продолжить диалог и спросить, кто он такой и откуда взялся, как вдруг за его спиной резко появился очередной червь по размерам никак не меньше предыдущих. Что произошло в следующий миг, для всех осталось загадкой. Незнакомец лишь бросил взгляд на этого монстра, не удостоив того даже полноценным поворотом головы в его сторону, и тот, забившись в агоне, секунд через тридцать упал мертвой тушей на землю. Это был первый поверженный червь этой локации, но не ими, а непонятно кем и непонятно каким способом. Что? Как такое возможно? Что за силище скрывается в этой клубящейся тьме? Что он сделал только что? Все были в шоке, даже Диалан. Диалан узнал это чувство. Примерно то же самое он испытывал, находясь перед Титаном. Но тогда это было в десятки, а то и в сотни раз мощнее, поэтому сейчас он мог спокойно стоять перед этим созданием. Он быстро взял себя в руки, но страх, казалось, никуда не делся, хотя теперь он был уверен, что полностью все контролирует, в момент его секундной слабости упущен, и теперь Диалан готов обезглавить это существо, если понадобится. Но он решил не торопиться нападать. Ему стало любопытно, и он наблюдал со стороны. Хм, Талисара умница, тоже смогла переступить через страх. Если незнакомец шевельнется в ее сторону, сразу же применю изгнание силой, хотя этот навык мы не хотели раскрывать перед всеми до турнира. Вдруг и сейчас среди нас есть крот. Я начал проявляться среди какой-то безжизненной степи. Но земля была действительно похожа на сталь. Казалось даже, что она отбрасывает специфический отблеск металла. Я опасался, что появлюсь в самой гуще, окруженной толпой враждебно настроенных игроков. Но этого не произошло. Место появления было выбрано идеально. Я телепортировался за спину самого крайнего из игроков этого клана, Я оказался чуть в стороне ото всех. Перед моим взором предстали все разом, измученные уставшие, вымотанные битвами игроки. Они скучковались все на одном пятачке более светлой земли, и все их взгляды разом были направлены на меня. В какой-то момент я даже забыл, что стою в своей второй ипостаси со включенной аурой, но их наполненные испугом глаза и оцепеневшие от страха самые разные позы прекрасно напомнили мне об этом. Это был точно страх. Благодаря своей второй грани, отстраненный разум, я мог видеть их буквально насквозь и чувствовал, как грозит от них испугом. Но некоторые среди них явно были сильнее остальных. Вот несколько человек, около четырех, уже стоят и смотрят не столько со страхом, сколько с интересом. Хм. А вот девушка с гордо поднятым подбородком делает шаг вперед. Видимо, это и есть знаменитая Талисара — глава первого клана «За гранью возможностей». Но я не дам ей шанс начать первый. «Не переживайте, я не враг вам, я пришел, чтобы помочь. Услуга за услугу». Начал я сразу же говорить, пока они не опомнились и не сообразили, что вообще происходит. Ну и не стали спешить со своими действиями, а то мало ли... — С чего это мы должны переживать? Думаю, тебе грозит гораздо большая опасность! — произнесла девушка, не показывая ей капли страха. — Но он точно был. От меня этого не утаить. А девушка молодец, что тут скажешь? Вдруг я почувствовал уструю опасность позади себя. Одна из местных тварей начала вылезать из земли. Я моментально включаю боевой транс, и время словно замедляется. Я вижу, как она медленно раскрывает свою пасть в атаке и применяю одно из своих сильнейших заклинаний — вскипая кровь. Тварь забилась в агонии боли, падая на землю недалеко от меня. Я моментально увидел ее слабость. У них невероятно сильная броня, которую простым оружием практически невозможно пробить. И даже от внешней магии эта броня неплохо их прикрывает. Но у них слабый иммунитет к внутренней магии. А к магии крови его вообще нету. За долю мгновения, прежде чем применить эту способность, я также почувствовал жжение у меня на груди. По всей видимости, Руам решил разово усилить свое заклинание, которым одарил меня, чтобы этого хватило для убийства. И на всякий случай, в конце, когда здоровье червя осталось около 10%, я применяю навык поглощения души, добивая моба и тем самым вырывая нехилый кусок опыта из его тушки. Убийство. Отмена навыка боевой транс. Получение опыта. Для всего этого мне не потребовалось даже поворачиваться к этому червю лицом. Спасибо, Руам. Думаю, я и сам смог бы забить мобы своим мечом, пока тут был обездвижен, но так выглядело гораздо эффективнее. В глазах наблюдавших я снова вижу страх, немые вопросы, а в некоторых даже восхищение. Эх, хотелось бы проверить, что там в этой туше можно интересного найти. Но я не буду перед ними этого делать, чтобы не разрушить свой сложившийся образ. Думаю, мне еще не раз представится подобная возможность. А пока что, делая вид, словно ничего не произошло, я продолжаю говорить. Я хочу заключить с вами что-то вроде сделки. Стать временным союзником и оказать вам помощь взамен на ответную услугу. Ничего сложного. Все это я говорил, смотря на их лидера, главу клана Талисаро так как именно она может принимать подобное решение. Но я заметил, как она слегка переглянулась с несколькими людьми, по-моему, сразу с тремя. Пару дней назад подобное точно осталось бы незамеченным для меня, но не сейчас. Теперь я видел и замечал гораздо больше. Настолько больше, что можно подумать, будто раньше я и вовсе был слеп. Не подумай, что мы согласны. Просто интересно, какую услугу ты собрался нам оказать. Неужели помощь в прохождении локации? Я слышал, как в ее словах сочилась ирония с усмешкой. Явно она думала, что я якобы их недооцениваю и собираюсь им сказать, что без меня они не справятся, и я им помогаю пройти дальше, а они мне в ответ часть награды от задания. Это было самое очевидное, но и самое далекое от истины. Я просто стоял молча, буравя ее взглядом, пока Талисара сама не продолжила говорить. «Или же что-то другое?» После короткой паузы она продолжила. Не думаю, что нам потребуется от тебя какая-либо помощь. Я не собираюсь вам помогать в прохождении этих а Вы и сами с этим справитесь. Но вот чего вы не можете, пока находитесь здесь, так это защитить поселение, доверенное вам королем Семискалья». Увидев их удивленные, уже не переглядывания, я продолжил. «Мне известно, что на него готовится неожиданное нападение». Скорее всего, это даже диверсия. Я смогу предотвратить его в зародыши, не дожидаясь начала нападения. В воздухе повисла напряженная тишина. Не знаю почему, но один из ее воинов положил руку на меч. Причем это был явно непростой человек. Один из тех, кто практически не подался моей ауре страха. По всей видимости, он ждал лишь сигнала своего лидера. С чего бы нам верить тебе? Может, никакого нападения не планируется, и ты просто все выдумал? А потом вернешься и скажешь, что все устранил, хотя ничего и не делал. Колесара говорила спокойно и не агрессивно, но я знал, что сейчас она максимально напряжена. Видимо, никто не должен был вообще знать про это задание, тем более, что оно от короля, а я тут про заговоры говорю. Но она не подавала виду, что удивлена. «Мне нет смысла врать. Можем просто посидеть и подождать, когда начнется нападение. А потом вы примете решение, нужна ли вам моя помощь или нет». Конечно, я понимал, что в их клане очень много игроков, и, скорее всего, они и сами могли бы отбиться. Но сейчас, скорее всего, вопрос стоит о времени. Если я все правильно понял, Руам все точно просчитал. И даже если они сейчас через свои чаты начнут стягивать все силы, им уже не успеть». Задание будет провалено, а репутация самим королем уничтожена. «Ты блефуешь? Откуда тебе известно про нападение? И кто должен его совершить?» Теперь уже в ее словах явно звучали нотки угрозы, но я решил показать, что мне плевать на них, и демонстративно убрал свой меч в ножны. «Много будешь знать, скоро скончаешься!» — ответил я не менее агрессивно, при этом скрестив руки на груди. «Может, и не стоило грубить?» ну Руам сам же говорил «запугать», «задавить силой». Вот я и не собирался идти на поводу и говорить больше положенного. Но дело в том, что я и сам не знал, кто и что там готовил. Напряжение достигло апогея, и я уверен, что если бы мы простояли так буквально еще хотя бы минуту, кто-то бы из ее людей не выдержал и допустил бы ошибку, напав на меня. Хотя, может, я недооцениваю их дисциплину, но этого не произошло по другой причине. Талисара, к ней неожиданно подскочил один из ее людей и быстро что-то зашептал на ухо. По ее лицу я понял. Началось. Она резко уставилась на меня и не знала, с чего начать говорить, но этого и не требовалось. Я сам все понял. «Я сдержу свое слово, а вы сдержите свое!» Сказав это, я кинул ей амулет, который мне передал Бог. «Храни его у себя. Когда придет время, я вернусь, и все, что от вас потребуется, просто не препятствовать мне» в нахождении моего артефакта. Я понял, что она заподозрила, что я тоже ищу там меч, и мне пришлось удивить их еще раз. Меч, выкованный богом Алуэмом, мне не нужен, у меня своя добыча в этих землях. Наши интересы не пересекаются. В этот раз все их напускное спокойствие, как ветром, сдуло. Но я решил не испытывать судьбу и не ждать их реакции, когда они там разродятся. Дав знак Руаму, что я готов убыть в другое место, меня снова начала обволакивать и засасывать тьма. Под удивленные взгляды всех игроков я исчез. «И что это сейчас было? Кто-то может мне ответить?» В воздухе повисла неловкая тишина. «Эрвин, ты что-то можешь предположить?» спрашивала Талисара, осматривая всех гневным взглядом. Все лишь молча качали головами. «Понятно. Эрвин, это на тебе!» Необходимо узнать все, что сможете, допросить каждого, подключите все наши связи. Я должна узнать, кто это был и откуда у него вся эта информация. У нас точно есть крот, причем он ближе, чем мы думали. Распросите о всех известных заданиях, которые выполняли в королевстве. Я должна знать все, связанное с этой чмой. Кто мог получить такую силу? Проследить цепочку квестов каждого топа. Все, что можно раздобыть, вы должны раздобыть, и даже больше. Пока Талисара продолжала раздавать указания, кому чем заняться и что требуется узнать, к ней тихонько обратился Диалан. «Что думаешь по поводу этого незнакомца?» «Думаю, это провал. Все пошло не по плану. Где-то мы явно прокололись. Но бог с ним, с этим заданием короля, от этого сложно было уберечься. Но как ему удалось разузнать про меч? Талисар мучил именно этот вопрос. Об этом задании, настоящем задании, не их придуманные легенде, знали лишь единицы, самые проверенные люди, которые без предательства могли бы развалить все, если бы захотели. И они делали все, чтобы не выдать своей тайны. Честно, если хочешь знать мое мнение, я не думаю, что дело вообще в кроте. По всей видимости, тут замешано что-то большее, чего мы не знаем. Скорее всего, мы не видим просто всей картины и не осознаем масштабности происходящего как бы нам не стать пешками в чужой игре, простой разменной монетой. «Ты предлагаешь не доверять этому незнакомцу?» спросила Телесара, рассматривая в руке данный им амулет. О доверии не идет и речи. С ним явно надо быть осторожнее. Но, возможно, он действительно мог бы стать нашим союзником в будущем. Время покажет. А пока что я предлагаю дать указание нашим наблюдателям, чтобы они не влезали. Пусть посмотрят, затем сдержит ли он слово, и обязательно все заснимут на видео со стороны. Надо разобраться в его способностях и на что он действительно способен». «Думаю, можно. Тогда все, кто поблизости, должны вступить в битву, иначе это будет слишком подозрительно, а наблюдателей оставить в стороне». После недолгого раздумья Талисара продолжила. «Да, так и поступим. Будь добр, позови ко мне сумрака». Я появился совсем в другом месте. Оно разительно отличалось от предыдущего здесь все было зеленое и пахнущее напоминающее деревню и я стоял на ее окраине не так далеко я услышал звуки битвы и крики кто то явно уже сражался но кричали не сражающиеся кричали простые люди похожие на крестьян которые пытались спастись от неминуемой смерти более отчаяния были слышны в этих криках а также мольбы о помощи но кто поможет Защитников поселения можно было пересчитать по пальцам, а нападающих — несколько десятков, только тех, что видно, а, скорее всего, их было даже больше сотни. Вот женщина лежит, прикрывая ребенка рукой от готовящегося удара меча. Воин замахивается, женщина, зажмурившись, приготовилась к смерти, и смерть пришла. Но не к ней. Что-то темное и зловещее стоит над обезглавленным воином, который только что пытался ее убить. Минуту назад она думала, что уже познала настоящий страх, но это было не так. Взглянув на этот черный силуэт, ее сердце чуть было не выскочило, а сама она не могла даже кричать. Ее горло моментально пересохло, и безмолвный крик будто застрял в нем. Настолько сильно ее парализовало от страха. Она смотрела на настоящую смерть, на низкосое с огромным черным мечом, который уже куда-то исчезло. Что это было, она так и не поняла, лишь услышала вдали отчаянный крик боли и беспомощности. «Видимо, это ангел смерти пришел за чужими жизнями».